Глава 65. Первым, что почувствовало пробудившееся сознание, была боль. Кто он? Где? В воспоминаниях всколыхнулись сцены боя. Он дракон, белый лорд. А вот где? Вряд ли за гранью. В том мире не существует материального тела, а значит и страданий. Иттон с огромным трудом поднял веки. Знакомые стены бревенчатой избушки. Учитель, смотрящий на него, С испугом? Где-то болит его тревожный вопрос. «Красный монарх!» — выдавил из себя парень. Казалось, даже попытка заговорить причиняла нестерпимую муку. Разбился. Когда драконы его нашли, он был уже мертв. Видимо, вы рухнули почти одновременно. Но ваше сердце, хотя и слабо, все еще билось. Два зеленых влили в ваше величество полный резерв. И этим удалось хотя бы на время отодвинуть грань. Итон, ответьте, что-то болит?» «Все», — простонал парень и закрыл глаза. На удивление учитель счастливо засмеялся. «Слава богам! Вы получили такие травмы, что даже выхаживая вас всеми доступными мне знаниями и силами, я не был уверен, что сумею вернуть телу подвижность». Итон, который о такой страшной альтернативе смерти раньше не думал, шокированно напрягся и попытался сесть. «Лежите, лежите, не портите целый месяц моей работы!» вскричал лорд Эндергон, кидаясь к своему пациенту. На лбу Итона выступило парина, и он подчинился. Все двигалось, и слава богам. В остальном он восстановится, однако хотелось бы побыстрее. «Что там, — сказал учитель?» «Месяц? Он был без сознания месяц?» Видимо, услышав невысказанный вопрос, лорд Эндергон кивнул. «Мне пришлось вас поить сильнейшими снотворными снадобьями. Тело и так плохо регенерировало, ему нужен был отдых. И вы не представляете, какую кучу даров за это время привезли люди. Под стенами замка такой запас провизии, что можно, наверное, год кормить целую армию. И они молились богам за ваше здоровье. Вы их спасители из легенды, надежда. Так что уж не подведите. И лорд Эндергон подмигнул. Учитель, как отец это сделал? Вы о чем, Ваше Величество? Как он смог отвести меня в Форсберг вернуться и еще принять бой? Откуда столько резерва? С огромным трудом проговорил Итан. Ему нужен был этот ответ сейчас. Как только его смогут держать крылья, боги... «Мои крылья!» В ужасе прошептал Белый Лорд, еще не дав возможности Эндергону ответить на первый вопрос. «Не волнуйтесь, как только человеческая оболочка исцелится, дракония тоже полностью восстановится. А насчет перелета...» Вашего отца питала восьмая часть магии мира, как теперь и вас. Этого вполне достаточно для пространственного перелета, даже если вы оттуда захотите переместить не только истинную, но и всю ее родню. Откуда? Ах, да, татуировка. Подозреваю, что именно благодаря ей вы остались живы на том плато. Увидев ваше тело, Аксагор понял, что шансов нет. Связь с магией мира уже оборвалась, а это бывает только в одном случае. Однако ваше сердце билось, как будто его питал кто-то извне, не отпускал. Это действительно было чудо. Но лишь когда тело трансформировалось, я увидел пульсирующую на вашей руке метку пары. Милли, она меня лечила, как это возможно, через миры. Лекар лишь пожал плечами. Магия многогранна, мой лорд. И никто из живущих до конца не знает ее возможностей. Когда Итан проснулся второй раз, то увидел сидящего у его постели Аксагора. «Выглядишь неважно, дружище». по по-небратски усмехнулся он, а у парня от этой простоты на душе только потеплело. «Я распорядился восстанавливать замок. Хватит уже белым драконам скитаться по укромным местам. Но тебя ждет еще много работы». «Нужно заново утвердить границы драконьих территорий и поднять старый свод законов. Ну, или можешь написать свой. В любом случае, все драконьи рода Мира Радуги уже присягнули Белому Лорду, так что давай, скорее выздоравливай, и с ними уже с меня эту дикую ношу. Я не родился Донгоем. Мой хребет такого не выдержит». Итан слегка улыбнулся и попытался сесть. Аксагур кинулся ему помогать. «А точно стоит?» — опасливо уточнил друг, подсовывая итону под спину подушку, когда тот оперся о стену. «Точно. Уже все себе отлежал, Акс. Белый лорд решился задать вопрос, на который учитель вряд ли дал бы правдивый ответ. «Через сколько я смогу совершить перелет в другой мир? Я чувствую, как пребывает резерв, но такие крохи. Сейчас, когда ты в сознании, все пойдет намного быстрее и проще». Но, наверное, несколько месяцев. Итон выдохнул. Несколько месяцев, слава богам, это не годы. Одну свадьбу они сыграют в Форсберге, вторую уже здесь, по обычаям драконов. Отец наверняка откажется переселяться в мир радуги, но они его будут навещать. Обязательно нужно встретиться с герцогом Валиным и получить аудиенцию короля. И надо дать задание местным артефакторам, пусть думают, каким образом между миром Радуги и Форсбергом можно установить тревожный колокол. Королевство стало Итану второй родиной, и ему важно было знать, что если потребуется помощь, его сразу оповестят. И это здесь он, Белый Лорд, а там будущий граф Шикери, боевой маг высшего уровня. И эти обязательства снимать с себя итон тоже не собирался. Его величество подтянул длинный рукав ночной рубашки, оголяя предплечье. На коже ровным серебряным светом горела парная татуировка. «Скоро буду, любимая», — подумал Итан, проводя по замысловатым узорам пальцем.